«Тридцать пятый. Заснул?» — поинтересовались с неба. «Помочь проснуться? Это мы запросто!» «Пошел ты, а лучше полетел», — уточнил Мудрецкий. «Кто тебя вообще сюда пригласил?» «Я его пригласил и не пригласил тридцать пятый, а вызвал». Включился босовитый триста второй. — А вот почему? — Это я буду у вас спрашивать. — С воздуха все нормально выглядит. Сосед ваш отозвался, доложил. У него полный порядок. — Что скажете, тридцать пятый? — То же самое, что и раньше, триста второй. — Моих солдат нет, на связь не вышли. — Последний доклад, что вышли к селу и на посту вашего триста шестьдесят шестого? Вместо солдат находятся люди в милицейской форме, по-видимому, местные, после чего связь прекратилась. Юрий набрался смелости и посоветовал генералу. «А не могли бы вы спросить своего подчиненного, товарищ 302 куда могли мои солдаты с его второго поста деться? Если там все так нормально, может, он и найдет...» У меня с ним чего-то связи по-прежнему нет. — Нет. Ну, до чего борзые лейтенанты у этих химиков? — возмутился начальственный бас. Ладно, тридцать пятый, ты сейчас даже не знаешь, чего себе пожелал. — Я спрошу. Я вот сам приеду в вашу долбанную деревню, найду твоих солдат и даже лично тебе их привезу. А потом ты у меня встанешь? Ну, это мы еще посмотрим. Мудрецкий снова отключился от начавшегося разноса. Так они меня достали. Резинкин, заводи, сейчас поедем порядок наводить. Товарищ лейтенант, опять Нива показалась, — доложил Фрол. Ой, чего это они? Пусти! Пусти! Взводный смел Валетова с жесткого сиденья и припал к окуляру прицела. — Ага, задергались. Это вам не плюшками баловаться. Юрий в какой уже раз включил рацию. — Закир, ты чего это здесь шоу устраиваешь? Каскадером раньше был, что ли? — Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант! — неожиданно рявкнул в шлемофонах голос Простакова. Да скажите же им, они же меня сейчас просто нахрен, вон, уже заходят, ой, ёптыцкая мать! Мудрецкий прислушался, нырнул на свое место и высунулся из люка. Так и есть, крокодилы нашли себе новую игрушку, разделились, неторопливо заходили с двух сторон, принюхиваясь к жертве коротенькими рыльцами спаренных пушек. «Гора двадцать три! Ты чего, совсем без парашюта спрягнул?» И на голову приземлился. «Свои, браток, свои!» «Летел бы ты отсюда, в самом деле, Керосин-то нынче дорог, а ты его тут попусту тоннами жрешь!» «Так, тридцать пятый ожил!» Вместо вертолетчика снова влез генерал-вывышник. «Слушай сюда, летеха!» «Гора двадцать три!» «Я, 42-35, прекратите заход на цель!» Казенным голосом лязгнул в эфир Мудрецкий. «Триста второй, прошу очистить канал. Мешайте работать с авиацией. Как поняли, триста второй прием!» «Нет, это ты меня не понял, 42-35!» Генерал чуть не задохнулся от такой неслыханной наглости. «Ты еще не понял!» С кем связался и что я с тобой сделаю? Значит так, сейчас ты едешь к 366-му и ждешь меня там. В этом случае, даже если расслабишься, удовольствия все равно не будет, но будет не так больно. По крайней мере, не так долго, как если я к тебе сам добрался. — Охренел, блин, уснул и видит цены. Плетеха генерала строит. «Так вот, я тебе рожу в противогаз, переделаю раз и навсегда, чтобы запомнил, что ты такой, понял?» Как понял, тридцать пятый прием!» «Гора двадцать три. Вижу, спасибо за помощь, всего вам и побольше!» Юрий с облегчением следил, как пара вертолетов уходит за Керек и явно не собирается возвращаться. Белая Нива бодро покатилась к расположению завода. Тут тоже вроде бы все в порядке. Можно заняться следующей проблемой. 302. Вы включились в чужую радиосеть и нарушаете правила связи. У вас есть свой канал, на нем и ведите неуставные разговоры. Поясняю, если до вас до сих пор не дошло. У меня прямой приказ не подчиняться никому, кроме 42 полста первого. Что вы там с 366-м делаете, когда встречаетесь, это не моя проблема. Я в вашу личную жизнь не лезу. Если попробуете без разрешения проникнуть в мое расположение, предупреждаю. На нем имеются секретные имущества, а допуска у вас нет. И дать вам я его не могу, я не министр обороны. К вашей большой радости. В зависимости от обстановки, посты откроют либо предупредительный огонь, либо сразу на поражение. Сейчас обстановка сложная, так что будет, скорее всего, второй вариант. Как поняли, прием. Ответов раздалось сразу два. Возмущенное хрипение и довольный хохот. Первым пришел в себя тот, кто хохотал. — Триста второй, я сорок два полста первый. Крутов хохотнул еще разок, шумно дышался и продолжил. — Как он тебя, а? Мои службу знают, не то что твои развездяи. Так что теперь езжай в шиханы. И ищи того дежурного, с которым ты тогда разговаривал. Найдешь, не убивай, он мой. Я ему выставлю коньяк, прямо с закусью. Такой подарок мне прислал. Подарочек тот еще. на черт побери, как он тебе, а? Ведь прав, прав. Ну что скажешь, 302-й? Прием. «Сорок два полста один. Я сорок два тридцать пять. Связь кончаю. Кажется, у меня обстановка меняется. Выясню, доложу. Все. Тридцать пятый связь закончил». Мудрецкий выключил рации и полез наверх встречать своих бойцов, возвращающихся из плена. Хоть и недолго, а все-таки. В любом случае не на чай с плюшками ездили».